в этот период. Галицкие бояре пытались утвердить себя в качестве феодальных аристократов. В. Демократическое начало. Вечи. Городское собрание было всеобщим учреждением в Древней Руси, как в больших городах, так и в сельской местности. В крупных городах население каждой из окруженных общин Встречалось, чтобы обсудить общинные дела, но помимо этого были также и собрания населения всего города. В этом смысле у каждого древнерусского города было свое собственное Вече. Однако собрание в столице земли представляло собой Вече в специальном смысле этого термина, то есть вполне развитый политический институт. Владимирский Буданов, обзор, страница 51-60, Сергеевич, древности, том 2, страница 1, 118. Слово «вечи» соответствует французскому «парламан», буквально «место», где народ говорит о государственных делах. Русское слово «совет» происходит от того же корня, что и «вечи». Все свободные горожане имели право принимать участие в собраниях веч. Хотя собрание созывалось всегда в столичном городе, представители пригородов имели право присутствовать там и голосовать. В действительности, немногие из них имели возможность это делать из-за удаленности и отсутствия практики оповещения малых городов о таких собраниях. Собрания созывались, как только возникала необходимость. Народ собирался на рыночной площади, заслышав глашатаев или звон городского колокола. Таким образом, по практическим соображениям, вечи можно определить, с небольшими оговорками, как генеральную ассамблею населения лишь стольного города. Право голосовать имели одни мужчины и только главы семей. Это не значит, что холостяки принципиально исключались, но голоса неженатых сыновей, живших в отцовском доме, не подсчитывались. Холостяк, живущий сам по себе, являлся членом собрания. Обычай требовал, чтобы решение было единогласным. Небольшое меньшинство должно было подчиниться большинству. Когда не было четкого большинства, две разошедшиеся во взглядах партии спорили часами и часто развязывали драки. В таких случаях либо не приходили ни к какому решению, либо, наконец, одна сторона брала верх и и меньшинству приходилось неохотно принимать неизбежное. Обычно на собрание председательствовал городской глава, но иногда возглавить собрание просили митрополита, как это было в Киеве в 1147 году, или местного епископа, по-видимому, в тех случаях, когда влиятельная группа горожан находилась в оппозиции голове. Князь мог присутствовать на собраниях, как обычно и бывало, когда он сам созывал собрание. Нередко, однако, оно могло быть созвано группой горожан, недовольных политикой князя. В подобных случаях князь воздерживался от какого-либо участия в собрании. Такие собрания протеста, как правило, собирались на рыночной площади. В обычные времена вече проходило либо на площади перед княжеским дворцом, либо перед Кафедральным собором. Как мы уже видели, Веча имело свой голос в решении вопроса о престолонаследии, поддерживая или выступая против кандидата с точки зрения интересов города и в определенных случаях даже требовало отречения князя, уже находящегося у власти. В обычные времена оно сходилось во мнениях с князем, и Боярской думой по всем главным вопросам законодательства и общего управления. Реже оно действовало как Верховный суд. В городах, где управление не было во власти князя, Вече избирало голову и других представителей городского управления,